Царская свадьба. В светлый майский день Марина въезжала в ликующую Москву. Дюжина белых в черных яблоках лошадей, каждый из которых вел под усцы дворянин хорошей фамилии, тянула алую золотую карету августейшей невесты. Тысячи царских гусар и две тысячи пеших стрельцов составляли почетный эскорт. Государь и его будущая супруга сошлись на мосту, где их могли видеть все. Дмитрий был в белом кафтане, на белом же коне, с седла не сошел. Зато полячка покинула карету, и когда толпа увидела, как хороша невеста, по обоим берегам прокатился восхищённый вздох. Ради торжественной церемонии Марина Мнишек нарядилась в московское платье, голову увенчала озорным кокошником, ещё и укрыла платком, чтобы не дай бог не торчала ни одной прятки. Легко согнув тонкий стан, поклонилась суженому до земли. Народ одобрительно загудел, уважает и наземка страда в нерусские обычаи. Лишь теперь государ вступил на землю. Никаких объятий, или сохрани Господь поцелуев, милостиво кивнул, позволяя невесте распрямиться и на мгновение коснуться её руки, да и то через кисельный платок. Князь Солянский, сидевший на вороном коне с кремлёвской стороны моста, махнул шапкой, подал знак. И спрятанный внутри полотняного багана оркестр из 100 музыкантов ударил тушь. Это власть хотел Юрки сюрприз сделать. 2 дня репетировал с гуслярами, дудочниками, литаврщиками и ложечниками. Оркестров на Руси с покон веку не бывало. Музыканты долго не могли взять в толк чего от них хотят. Да и со слухом у шестиклассника Фондорина был не очень. Па-рам-пам-пам-пам-па-пам-пам-пам. Папам. Нарывался князь. Пытайся изобразить тушь. В конце концов ахейп. Но простая, вроде бы, мелодия никак не давалась. Отсутствие партитуры оркестр компенсировал громкостью. Со всех сил ударил в медные тарелки и барабаны, завизжали и свирели, забрянчали гусли. Над Кремлем взвелись перепуганные птицы, а некоторые особенно впечатлительные горожанки даже попадали в обморок. На этом торжественная встреча и закончилась. Государь вернулся во дворец, а невесту повезли в Вознесенский женский монастырь, где она, согласно обычаю, должна была провести пять дней В добровольном заточении вдали от мужчин. Монастырь был выбран не случайно. Там теперь жила Мария Нагая, внучастье Марфа, мать царевича Дмитрия, ещё прошлым летом доставленная в Москву из дальней ссылки. Ласко к очень боялся, что царица разоблачит самозванца. Но Юрка был обеспечен. "Узнает как меленькая", говорил он. "Думаешь, охот ей в глуши сидеть, на хлебе да воде? А так она государыневой матерью будет". Представительцам эксплуататорского класса сладкая жизнь дороже всего. Я оказался прав. Встреча в Давице с чудесно обретённым сыном прошла на виду у многочисленной толпы и была столь трогательна, что над площадью стоял сплошной всхлип до да смаркания. Государюню матушку с комфортом устроили в Кремлёвской Вознесенской обители. Царственный же сын остался жить-поживать во дворце к полному взаимному удовлетворению. Выборный горожане проводили августейшую невесту к будущей свекрови в Кремль и лично убедились, что карета скрылась за крепкими монастырскими воротами. Моментально разнёсся слух, что полячка готовится принять православную веру, и это всей Москве очень понравилось. А ещё больше понравилось, что с этого дня в столице начались празднества и гулянья с музыкой и бесплатным угощением. По царскому распоряжению вина народу не давали. Лишь квас да сбитень, но выпивкой православной разжевались сами, так что пошло всеградно питье и веселье зело великое. Сенат в эти дни не заседал. Весь царский двор готовился к свадебному пиру. Одному князю Солянскому был не до праздников. Он исполнял ответственную, но занудную службу. Представлял особу государя при августейшей невесте. Кроме него никто для этой церемониальной роли не годился, потому что взрослым мужчинам, Недуховного звания вход в женский монастырь был заказан. Князь же Солянский, хоть и почитался за первого вельможу Московского царства, числился пока ещё не в мужах, а в отроках. По обычаю невесту полагалось оберегать, то есть следить, чтобы её не похитили или того хуже не сглазили. Во избежание первого в круг стен монастыря стояли караулом стрельцы и польские жолнёры. Хотя предположить, что кому-то взбредёт в голову красть царёву Суженную из Кремля было трудновато. Гарантию от черного глаза обеспечивал лично князь-ангел. Работа у ластика была такая. Разряженный в пух и прах, во всей парчево-соболе из Бруя он сидел в покоях Мариной и ровным счетом ничего не делал. Просто наблюдал, как Юркина избранница готовится к свадьбе и управляется своей шумной свитой. Смотрел и восхищался. Фрейлины, камер-фрау и служанки пани-принцессы В отсутствие мужского пола весь день ходили неприбранные, нечесанные, а то и полуодетые. Ластико перестали стесняться очень быстро. Попялились немного на нарядного истуканчика, важно сидящего в высоком почетном кресле, похищикали в диковину им московицкий ангел, но скоро привыкли, и внимания на него уже не обращали. От этой визгливой истеричной команды любой нормальный человек в два счета сошел бы с ума, а Марина ничего, справлялась. Вдруг... Среди полячек проносился слух, что московиты затеили всех шляхтичей перебить, а шляхтёнок насильно постричь в монашки. И сразу начались вопли, слёзы, причитания. Появится Марина, на одних прикрикнет, других успокоит, глядишь, снова тишь и гладь. То фрелиность забунтует против русской еды, мол, у них от солений и крык кваса животы болят. Марина шлёт записку жениху, и в тот же день русских кухарок сменяют польские. На время в монастыре опять воцаряется тишина, но не надолго. Прорвались сквозь караул гневные польские ксендзы, потребовали немедленной встречи с ясновелимозной пани. До них дошёл слух о её переходе в православие. Ладно, она даёт им аудиенцию. Ластик тоже присутствует по должности и видит, как быстро Марина усмиряет иезуитов. Немножко повырковала с ними, помолилась, тут же исповедовалась, и они ушли укращённые. В любой ситуации невеста сохраняла полное хладнокровие, хотя забот у неё хватало и без придворных дур с ксензами. С рассвета до темноты вокруг Марины суетились портнихи. Нужно было в считанные дни шить две дюжины платьев да украсть их десятью тысячами драгоценных каменьев, сотнями оршин с золотой и серебряной конетели, кружевами, затейливой вышивкой. При этом у Марины находилось время и на то, чтобы поболтать с невестоблюстителем. С ластиком она теперь держалась совсем не так, как при первой встрече, а ласково и открыто. Называл трогательно братик. После того, как избавилась от иезуитов, села рядом, положила ластику руку на плечо и спросила. «Скажи, братик, вот ты в раю побывал. Есть ли для Бога разница, в какой из христианских вер душа пребывала, в римской или в русской?» Я про рай ничего не помню, ответил он, как обычно. Марина задумчиво смотрел на него, помолчал немного и говорит: "Мои дуры называют себя врунишкой. Мол, не может москаль-еретик в божьи ангелы попасть, а доктор Келли уверен, что ты истинно явился из иного мира. Я ему верю. Он в таких вещах разбирается. Но про спасение души и про грех спрашивать его напрасно, ибо святости в англичанине не на грош". Вот ты сердцем чист, потому и спрашиваю, грех ли это перед Богом, если я веру поменяю? Ведь не признают русские люди царицу и наверху. Так вечно и останусь для них чужой. Ты хочешь принять православие по расчету?» Неодобрительно покачал головой ластик. Она улыбнулась. «Глупенький ты еще, братик!» Хоть по-русски она и здесь снялась на диво складно, твердая «л» ей никак не давалась, поэтому получилась глупенький. не по расчёту, а по любви. Ведь не грех это, притом не в магометанство какой-нибудь переду или у поси боже огнепоклонство, а в веру древнехристианскую, штующую Спасителя и Деву Марию. Она благочестиво перекрестилась и не слева направо, пак католически, а по православному, справа налево, двумя перстами, ведь и Христос любви учил, правда? Ластик немного поразмыслил. Наверное, не грех, неуверенно сказал он. Если из-за любви, подумал, надо будет у Саломки спросить, она наверняка знает. Только теперь её не скоро увидишь, лишь когда торжество закончится. Марина засмеялась, потрепал его по волосам. Наверно. Ах, что ты можешь знать про любовь? Хоть и говорят, что разумом ты мудрец, всё равно ещё не смышлёныш. Так и не помог он Марине в этом трудном вопросе, а больше ей бедный посоветоваться было не с кем. Вообще-то считалось, что эти 5 дней невеста Проживать под опекой царицы Марфы, которая будет поматерински наставлять её и просвещать, но государняя мать по части советов и особенно просвещения была мало полезна. За 14 лет проведённых в полузаточении вдова Иван Грозный так настрадалась от вечного страха, скуки и скудной пищи, что теперь, не переставая ела всякие разносолы, слушала сказки мамок приживалок, доглядела через оконце на дальцов песенников, услаждавших её слух. За монастырские стены песенникам ходу не было, поэтому они заливались соловьями снаружи. А Марфа, толстая, распаренная, кушала курятину с утятиной, если постный день красную и белую рыбу, заедала пирогами, запивала киселем, и ничего ей больше от жизни не требовалось, лишь бы не сослали назад в лесную глушь горе мыкать. И государь, и невеста поспешали со свадьбы и едва дождались, когда пройдут положенные пять дней. И вот счастливый день, наконец, наступил. Венчание состоялось в Успенском соборе. Невеста опять нарядилась по-русски. Ее платье было так густо обшито самоцветами, что никто не смог бы понять, какого цвета ткань. Марина еле переставляла ноги в этом тяжеленном, негнущемся наряде. Ее вели под руки две боярни. Но уста полячки озаряла ясная улыбка, и глаза сияли. Дмитрий шествовал столь же торжественно в усыпанной алмазами и рубинами царской шапке, В длинной малиновой мантии за ним пожи несли на бархатных подушках символы самодержавной власти — скипетр и золотое яблоко. Молодые обменялись кольцами, произнесли слова супружеского обета. Из католиков на венчание был допущен лишь отец невесты, прочие остались ждать снаружи. И все равно бояре ворчали. Все им было не так. Ластик стоял в толпе придворных и не мог не слышать, как сзади шепчутся «Свадьбу-то в четверток!» Четверг. Наладили грех это. Когда это венчали перед Николиным днём. Ой, не к добру. Глядите, и шпрядку-то из-под венца выпустила охальница. Тфу. Но брижали те, кто находился на отдалении от аналоя. Перед ней следили за выражением лица громко ставили новобрачных, а больше всех за спина в Василиван Шуйский, назначенный тысяцким распорядителем церемонии. Когда Марина подошла целовать икону, все ахнули, потому что царица облизала образу не руку, а уста по польскому обычаю. Услышав глухой гул, Ластик жал голову в плечи. Про то, что жениться в канун Миколини дня дурная примета, он не знал, но теперь его охватило недоброе предчувствие. А после венчания бояр ждало новое потрясение. Впервые в русской истории царскую избранницу короノвали, будто полноправную государеню. Ластик не знал, чья это идея. то ли чистолюбится Марины, то ли самого Юрки, который ратовал за женское равноправие и даже собирался на следующий год ввести праздник 8 марта, но в любом случае придумано было не к статье, только ещё больше гусей раздрамили. Для Дмитрия I этот день, может, и был счастливым, но князю Солянскому давалось тяжело. Он устал от долгого стояния на ногах, от боярского злошептания. Глаза утомились от назойливого блеска золота, которого вокруг было слишком много. Прямо взгляд отдыхал, если случайно примечал где-нибудь на кафтане у небогатого дворянина серебряное шитьё. И на свадебном пиру, устроенном в грановитой палате, настроение князя Ангела не улучшилось. Обычно он сидел по правую руку от Дмитрия, а сегодня его место заняла Марина. Царица Марфа, воевода Мнишек, патриарх и даже тысяцкий Василий Иванович оказались к молодым ближе, чем государев названный брат. И это было ладно. Чай не боярин на ерунду обижаться. Ластик задел другое. 5 дней с Юркой не виделись, не разговаривали. Хоть бы разок взглянул на товарища и современника. Нет, как уставился на Марину, так ни разу глаз с неё не отвёл. Вот молодая царица Та успевала одарить улыбкой каждого, а ластику даже потихоньку подмигнула. Хорошую Юрка выбрал себе жену, с этим ясно. И твердая, и воспитанная, и умная, на лету все схватывает. Что с иконой промахнулась, это ничего, научится. Привыкнут к ней бояре, полюбят, простят даже корону, что нестерпимым блеском сияло у нее на голове. Но в самый разгар пира Марина совершила новую оплошность — Гняй Шуйский умельно щури правый глаз разразил сольстивой речью, в которой назвал полячку наияснейшей великой господаней, тем самым как бы признав её равновеликость самодержцу. Марина, просияв, протянула боярину руку для поцелуя, что при польском дворе почиталось бы знаком особой милости. Василий Иванович столбенил московские вельможи женщинам, хоть бы даже и царицам рук не целовали. Гости сидели так, По правую сторону стала бояре, по левому — шляхтичи. При виде того, как князь Шуйский, потомок Рюрика, склонившись, лобызает руку полячки, левая сторона взорвалась криками «Виват!». Правая возмущенно загудела. Но со своего места грозно приподнялся вывода Басманов, показал здоровенные кулачище, и все проглотили языки. Ластик смотрел вокруг и думал, что за свиньи эти средневековые жители. За год, прожитый в семнадцатом веке, он так и не привык к их манерам. Посуда — золотая и серебряная, а моют ее один раз в год, так и накладывают яство в грязную, едят руками, чавкают, хлюпают, рыгают, вытирают жирные руки, а бороду, потому что жалко пачкать нарядную одежду. Тошно стало князь-ангелу. Встал он потихоньку из-за стола, вышел на крыльцо подышать свежим воздухом, Жалко соломки нет. Московский где вид с на Пирени пускает уж. Как бы ей было интересно посмотреть на жениха с невестой. Да во что польские дамы одеты, да муж послушать. Надо всё крашенько запомнить, особенно про платье, наверняка будет расспрашивать. Благоугодный Пуинс вдруг раздалой за спиной: "О, наконец-то доктор Келли!" чёрным бархатным камзоле, чёрных чулках, в берете с чёрным пером. На перу его точно не было, и началась тик наверняка бы заметил чёрный пролепипец среди сплошного золота. Я искал тебя все эти дни, чтобы открыть великую тайну. Адъютант задыхался, то ли от спешки, то ли от волнения. Ждал теперь у входа, наделши что мурафрай заставит тебя выйти и ты откликнулся на зов это сама судьба